Глава 11. Миссль Проснуться утром, когда над духом настойчиво бормочет незнакомый женский голос, и так не самое приятное пробуждение, тем более что в голове моментально воскресли воспоминания предыдущего дня. И неудивительно, что Кассандру будто подбросила на кровати. Своим прыжком из-под одеяла она даже ошарашила отшатнувшуюся пожилую даму в скромном коричневом платье с белым накрахмаленным воротничком. Впрочем, седовала Самейса с легкостью сохранила лицо, лишь сделала шажочек назад и чуть вздернула брови, выражая недоумение подобной экспрессивностью. «Миссель, вас ждут на завтрак?» Баронесса попросила меня обойти всех девушек, обеспечить подобающей одеждой и после утренних процедур провести в столовую. С вежливым кивком проговорила незнакомка ровным голосом. «Если вам что-то нужно или непонятно, у вас есть пара минут на вопросы. Мне надлежит обойти еще четырех молодых мисселей и сообщить им то же самое». Вид мадам был преисполнен важности и значимости. Она явно считала себя не последней фигурой в доме баронов Норхитров. Впрочем, высокомерия в ее обращении к Кассе не было абсолютно. Мейса просто с достоинством выполняла свою работу и стремилась сделать ее как можно лучше. «Простите, а как к вам обращаться?» Нечаянно ступив с пушистого ковра у кровати на холодной плитке каменного пола, Кассандра отдернула босую ступню и поджала пальчики. «И где, вы сказали, одежда?» Кроме длинной так просторной ночной сорочки на завязках, очевидно, из гардероба баронессы, на кассе больше ничего не было. К тому же конец вечера она помнила, как в тумане. Спины оборотней, на которых их всех везли через лес, пока не погрузили в экипажи на дороге, большой дом с освещенными окнами в глубине парка, темноглазая проворная женщина в теплой шале, которая осматривала ее и остальных попаданок. Как она попала в эту комнату с кроватью, возможно, ее кто-то нес и даже раздевал, Кассандра уже не помнила. «Я пока еще ничего не сказала, миссель», чуть-чуть улыбнувшись одними уголками рта, ответила мадам, роль которой в доме Каси определить затруднялась. «Зови меня Мейса Сейфила. Я сестра барона, вдова и веду этот дом. По сути, управляющая, поскольку кто-то же должен этим заниматься. Так я не чувствую себя нахлебницей и вполне себе хозяйка в родном доме, хотя официально он не мой. О. Касси не знала, что сказать на это заявление. «Одежда вот тут, на кресле, ванная комната за той дверью». Изящным движением руки женщина показала на драпировку, которую Касси бы ни в жизнь не приняла за вход куда-либо, максимум за окно или просто украшение стены. «Как оденетесь, выходите в коридор, я буду ждать всех вас там». «А полковник Хордингтон?» Кассандра вспомнила бледно, как полотно лицо, Иера, которая видела, когда его пронесли мимо, загружая в одну из прибывших за ними карет полковнику пока прописан строгий постельный режим. Мейса Сейфила нахмурилась. Бедному мальчику сильно досталось. Мерзавцы накачали его какой-то дрянью. Наш целитель сказал, что он был как бы между сном и явью. Уж не знаю, что все это значит, но на него страшно было смотреть. Ох, собирайтесь, миссль не заставляйте всех себя ждать. Взглянув на изящный часики с цепочкой, извлеченной откуда-то из складок пышной юбки, женщина снова кивнула девушке и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Поняв, что она разживется сведениями и хоть что-нибудь поймет, лишь выйдя отсюда, Кассандра собралась очень быстро. Умыться, натянуть на себя голубенько, расшитое белыми цветочками платье, удобной туфельки, приколоть врон, который она крепко и неосознанно все это время даже во сне сжимала в кулаке и выйти в коридор, было делом десятка минут. Там, поджидая остальных, уже маялись несколько разновозрастных барышень, в том числе уже знакомой Касси, Алина и Итеа. «Ох и здорово ты спать, подруга!» Тряхнув кудрями, приветствовал ее рыжая. «И не скажешь, что курсант. Хотя вчера тебе, конечно, досталось. И как ты со своим монстром управляешься? Это же просто мясорубка с крыльями». «Дон вообще не мой дракон, даже не знаю, чей», — открестилась от менчика Касси. «У полковника белый, а алого я до этого вообще не видела». «Полковник на нем нас догнал, когда меня отец с братом из корпуса забрали. Я только и успела, что присягу дать». За объяснениями время, пока ждали остальных, пролетело почти незаметно. Кассандра успела рассказать свою историю и услышать краткую версию захвата переезжающих на земли Прайда попаданок. Граф Нерандес решил, что на границе графства, в свободных землях, женскому приюту не место. Старый попечительский совет разогнали, кого-то привлекли к суду. Крайне неприятной новостью было то, что директриса Скалопендра как-то улизнула из-под стражи. И вот нападение. Под самым носом у двуликих нагло, тщательно спланировано кем-то, кто знал очень много. Эта сволочь сидит где-то высоко, и, скорее всего, даже не у оборотней. Мне кажется, мерзавец вхож везде в силу должности, такой персонаж со связями. Может, даже не сильно влиятельная фигура официально, но скользко, умная и увертливая тварь. Алина ошипела. С горящими глазами пытаясь представить ту мразоту, что где-то из безопасного места придумала план и руководила контрабандистами. миссоль Строгий голос, незаметно подошедшей Мейс и Сейфилы застал их врасплох. Не стоит обсуждать такие темы перед едой. Это приведет к проблемам с желудком, да и вообще, молодым барышням это не к лицу. Рассуждение о заговорах и бандитах оставьте страже и военным. А где была ваша стража, когда нас схватили, а военные. У них под носом процветает работорговля, а они даже не шевелятся. Рыжеволосая попаданка вскипела моментально. Огненные волосы Алины были похожи под стать ее темпераменту. Единственная из девушек, отказавшись от предложенного ей приличного для миссель платья, она осталась в собственных брюках, которые за ночь почистила прислуга и попросила принести ей какую-нибудь рубаху, грозя в случае отказа задрапировать свои пышные верхние формы в кусок шторы или простыни. После пары минут препирательств Мейса Сейфила сдалась и выдала строптивой девушке свободную длинную блузку из собственного гардероба. «Мисль, я не вмешиваюсь в дела мужчин, но думаю, вы правы в одном. Главный злодей всей этой шайки бандитов, к сожалению, очень хитер, так что, возможно, кажущееся бездействие — это и есть план стражи. Мерзают, в конце концов, совершит промах, обнаружит себя», — попыталась урезонить девушку, до улика мадам. «И сколько еще невинных пострадает?» Алину жутко злило это спокойствие и безмятежность, словно ничего не произошло. «Не надо, Алия!» И Т. отряхнула встрепанным, распустившимся после мытья зеленым ирокезом, на который сестра оборона искоса посматривала, чуть поджав губы с явным неодобрением. «Иногда надо жертвовать, чтобы потом не потерять больше. Главное — результат. Скажи, это варники!» Лидершу попаданок опять затрясло. Женщине всю ночь снились кошмары. Крики несчастной ее смерть в пасти алого дракона. Она сама выбрала свою судьбу и, возможно, этим спасла кого-то из нас. Злость — плохой помощник, она туманит разум. Остынь и будь зоркой. Следи и думай, возможно, тогда найдешь зацепки и смотаешь нить паутины, добравшись до паука. Все, хватит. Похоже, терпение Мейса лопнуло, да и остальные девушки, сбившиеся в кучку в своих пастельных платьях, как цветочная клумба, выглядели напряженными и переглядывались, шушукаясь. «Сейчас завтрак, а потом у вас будет полно времени на такие беседы. Его сиятельство желает подробностей, стража тоже. Да и военные вроде собирались проводить расследование, так как захват полковника выглядит как минимум странно, по их мнению. Что? У меня тоже есть уши, и образование я получила неплохое. К тому же мой покойный муж был главой городской стражи Энермейма, Так что миссель я тоже кое-что соображаю» но благоразумно держу свои домыслы при себе. Говорить стоит, только когда есть какие-то сведения, а пустой с сожалениями и обвинениями время вспять не повернуть. Этот маленький спич почтенной вдовы словно встряхнул всех попаданок, и Мейса Сейфила, гордо вскинув голову и сделав знак следовать за ней, повела своих подопечных к лестнице вниз. «Не дать не взять мамаша утка, за которой семенят разноцветные утята». Казалось, что теперь хотя бы завтрак пройдет спокойно, но, видимо, судьба решила, что потрясений в жизни Кассандра все еще маловато. В красивой светлой столовой девушек усадили, представили довольно многочисленной семье барона, поинтересовались, как им спалось, а потом началось. Господин барон, прибыл его сиятельство граф Нерандес. Запыхавшись, влетел в столовую светло-рыжий молодой человек, одетый в форменную одежду местной челяди. «И там драконы на горизонте!» «Вроде к нам летят, а еще там молодой баронет». Договорить он не успел. Баронессу с криком «Раник» тут же, словно вихрем, снесло со стула. Граф и барон Норхитр встречал без жены. Двулики заметно нервничал, разрываясь на части. Ему явно хотелось узнать, что там с сыном, но следовало принимать важного гостя. А еще, как ему доложили на лужайке поместья, только что приземлились два боевых дракона эскадрилья. К барону пожаловал сам генерал-майор Фандерт. Вишенкой украсивший этот торт стало прибытие Воронковых. Малая столовая, которое так с трудом вместило семейство с попаданками, оказалось переполнена народом. И вот тут Мейса Сейфилл оказалась незаменима. Младшие норхитры и две девчушки с попаданок моментально были отправлены в сад, где было велено устроить им что-то вроде пикника. Прибывшим мужчинам во главе с графом хозяин дома предложил оставить дам трапезничать, а самим расположиться в просторной библиотеке где хватало удобной мебели и не имело снежных дамских ушек, так что можно было не стесняться в выражениях, обсуждая сложившуюся ситуацию. Вы этим не успели. Дверь из столовой распахнулась от резкого толчка, и вошел грязный, заляпанный кровью раник, отмахиваясь от причитающей матушки слезно умоляющей его показаться целителю. Дернув носом, парень мгновенно вычислил Кассандру среди сидящих за длинным столом дам. В единственном зеленом глазу. Зажегся огонек отчаянной решимости, а потом баронет вдруг шагнул к отцу Каси. Мьест Воронков, я Раник баронет Норхитр, прошу руки вашей приемной дочери Кассандры Воронковой. Обещаю быть ей хорошим и верным мужем. Затаив дыхание, замерли все. Слышно было только, как под потолком жужжит непонятно, как попавшая сюда, миновав артефакты от насекомых, одинокая муха. Нет! Возглас, подскочивший со стола Каси. Слился с громко рыкнувшим то же самое мужским голосом. Прислонившись к косяку, у открытой двери в столовую стоял бледный, как мел полковник Хордингтон.